Глава 23. Приехав домой, Алектина Михайловна приготовила себе ужин, села за стол и стала смотреть тарелку, думая не о еде, а о театре. Затем взяла телефон и набрала Сабуркина. Валя, привет, сказала она. Вроде виделись недавно, что тожу я, ответил Сабуркин. Мне покоя не дает этот театр. Хочу пойти туда ночью и спокойно осмотреть. Надо только сигнализацию отключить, замок на ограде открыть. Дальше я сама через стену пройду. Откроешь? А Феликс санкцию на обыск давал? На каждый шаг, что ли, разрешение спрашивать? Он же сам от нас самостоятельности требовал. И перестань чавкать в ухо, раздражает. Извини, страшно голодный. Сигнализация с замком не проблема, но место людное, с хорошим освещением. Да и снаружи, небось, камеры на каждом столбе. Мы наживем себе неприятностей. Разгребать их придется Феликсу, так что без его одобрения я туда не полезу. Да, Валентин, в разведку с тобой не пойдешь. Еще как пойдешь, но зачем нужны такие приключения? Купи билет и походи там спокойно. Хочешь – по коридорам, хочешь – сквозь стены. Только про камеры не забывай. Если все на этом, то я дальше ужинать буду, ладно? А то страшно жра... Аля нажала на отбой и принялась задумчиво ковыряться вилкой в тарелке, вспоминая, как выглядит здание театра и территория вокруг. Она даже хотела позвонить Феликсу, но не решилась тревожить начальство в поздний час, тем более, что и вопрос к срочным не являлся. А Феликс и вправду в это время уже лежал в постели и смотрел, как обычно перед сном, на свою коллекцию холодного оружия на стене напротив. Сыто переваливаясь с лапы на лапу, в спальню вошел по блиту и направился к кровати. Феликс покосился на него и спросил, «А Вито где?» «За рисунки твои засел, пускай ужин отрабатывает». «А ты отрабатывать не будешь?» Шумно вспорхнув на спинку кровати, ворон прошелся до середины, уселся над головой мужчины и проскрипел. «Колыбельную могу тебе спеть». «Только не это». «Уговорил, не буду». Встряхнувшись, он закрыл глаза и приготовился ко сну. Посмотрев на свисающий над ним клюв, Феликс поинтересовался. «Паблито, ты почему такой невыносимый?» «Люди говорят, что всякая собака на своего хозяина похожа», ответил ворон, не открывая глаз. «Верно, ты та еще собака. Спать давай уже, сам ведь тишины хотел». Феликс продолжил созрцать холодный отблеск клинков по мраке спальни, слегка рассеянном уличной иллюминацией, пробивавшейся в щели портьер. Он думал о Даане, об обжигающем жаре раскаленной пустыни, который следовал за нею порывами, будто шлейф. Чем больше Феликс думал об этом жарком шлейфе, тем явственнее ощущал его. Словно лентами окутывало, пеленало все тело. Так, постепенно согревшись, он и уснул. Когда Феликс проснулся, теплое наваждение все еще оставалось с ним, но теперь оно было вполне материальным. Под боком у него спал Дон Вито. Почувствовав, что мужчина проснулся, крыс поднял мордочку и пропищал. «Доброе утро, дорогой! Привет, Вито! Есть у тебя новости?» Крыс широко зевнул, показав острые зубы, и ответил. «Имеются кое-какие соображения». Хочешь, сейчас расскажу. Или за завтраком. Давай за завтраком. Осилить весь ресторанный ужин домашний зоопарк не смог, поэтому об их завтраке Феликс мог не заботиться. Пока он смешивал кокосовое молоко с сухим красным вином, ворон с крысы перекусили, и Дон Вито принялся делиться своими соображениями. Судя по тому, что рисунок состоит из жирных линий, геометрических фигур с острыми углами и пустых кругов, Человек этот замкнутый избегает находиться в центре внимания. При этом он довольно агрессивен и уверен в собственных безграничных возможностях. Уверен настолько, что считает возможным изменить весь мир. А несколько довольно тщательно прорисованных стрелочек, направленных в правую сторону, указывают на то, что он знает, в каком направлении ему двигаться. Феликс выслушал, держа бокал, и поднес его к губам, только когда крыс закончил. Сделав глоток, мужчина сказал, не очень-то похоже на портрет театрального актера. Если у него были какие-то психические отклонения, то все возможно. Вряд ли. Все-таки дубля нельзя назвать человеком в полной мере. Но можно сказать, что немного приподнялся занавес над личностью его создателя. Посмотрим, что нам это сможет дать. Феликс залпом выпил крови заменитель и понес бокал к раковине. «Я оказался полезен?» – спросил Дон Вито, глядя ему в спину. «Очень, ты, как всегда, на высоте». «Так приятно!» – расцвел крыс. «Хвостом еще повиляй, преданный служака!» – каркнул ворон. Поставив бокал на полку, Феликс отправился в гардеробную собираться и вскоре вышел оттуда в светло-сером классическом костюме от фирмы Бриони, который он не изменял уже много лет. «Ведите себя прилично!» крикнул он из прихожей и хлопнул дверью. Сев за руль, Феликс завел двигатель, но прежде чем тронуться с места, позвонил Инне. После взаимных приветствий он задал вопрос. Телом Плетнева так никто и не интересовался? Пока нет, ответила девушка. Если никто не объявится, что с ним будет? Какое-то время еще полежит в холодильнике, потом его кремируют. Прах будет храниться в течение года, затем его захоронят в общей могиле на Николо-Архангельском кладбище. «Понятно. Могу попросить тебя об одолжении?» «Уже предвкушаю приключения», – рассмеялась Инна. «Что нужно? Сможешь взять образцы его крови, ткани, волос? Смогу, конечно. И заморозить их? Тоже могу, но с условием, что расскажете потом, что вас так заинтересовало в этом покойнике». Непременно расскажу, — ответил Феликс и добавил, — если тайна следствия позволит.